крылья, ноги, мозги. Секреты наших поражений. Помимо мореплавания и завоевания неба у мелекопитающих и их предков также возникли проблемы. Как уже было сказано, первыми успешными летунами, освоившими что-то более продвинутое, чем планирующий полёт, были архозавры, конкретней птерозавры. Это были существа с достаточно продвинутым метаболизмом, Архозавры и по сию пору остаются намного более успешными летунами, чем млекопитающие. Птицы – очевидное тому доказательство. Дело не только в хорошем обмене веществ, хотя и в нем тоже. Перья – монопольное эволюционное изобретение архозавров, а кожистые крылья сами по себе увеличили бы потери влаги к этому первые млекопитающие, и их предки были подготовлены хуже их более развитых потомков и точно хуже древних завроморфов. А махнатые шерстистые и крылья, видимо, для машущего полёта не слишком подходят. К тому же, все они не были такими уж успешными теплокровными. Их организмы, скорее всего, начали худо-бедно отапливаться значительно раньше, чем у архозавров. Но одно дело поддерживать температуру достаточно высокую для того, чтобы комфортно себя чувствовать ночью в не очень прохладном мезозойском климате, и совсем иное дело развить обмен веществ достаточно активный для машущего полёта. У современных сумчатых температура тела в среднем уступает температуре тела плацентарных, а у яйцекладущих с регулированием температуры и того хуже. А часть для сумчатых это можно списать на место их обитания. Большинство из них жителя в Австралии и примыкающей к ней Новой Гвинее. Австралия место достаточно засушливое и жаркое. На материке там уже практически отсутствуют возвышенности, территории, где может быть прохладнее. Если обитатели других континентов могут найти защиту от солнца под пологом леса, то австралийцам и это едва ли удастся. Здесь распространены эвкалиптовые леса, а их листья расположены к солнечным лучам ребром. Листья эвкалиптов, растущие бочком к свету, как обилие эфирных масел, средство выжить в условиях повышенной солнечной радиации. Тратиться в австралийских условиях на дополнительный обогрев не то что не нужно, но даже опасно. Не было особых резонов сильно усердствовать с обогревом и млекопитающим мезозоя. Решили вопрос с ночной жизнью, и ладно. Кроме того, для чего им, собственно, нужна была высокая температура и архибыстрый обмен веществ? Для машущего полета. Но до него еще эволюционировать и эволюционировать у современных плацентарных значительная часть энергии расходуется на непомерно разросшийся мозг. Да, первые млекопитающие уже имеют выдающийся мозг. Но давайте присмотримся повнимательнее к тем молоколюбивым животным, которые нас окружают. У сумчатых, насколько я понимаю, рост мозга ограничен. Их мозг не так развит, как у плацентарных. Ограничен он, возможно, именно из-за их сумчатости. В выкармливании детёнышей из-за крайне малого размера плода у сумчатых и так длится дольше, чем у плацентарных. А развитие большого мозга потребовало бы ещё более длительного роста и периода вскармливания. Если не тратиться на тращивание мозгов, то и детство пройдёт несколько быстрее. А в мезозойских условиях млекопитающие были заинтересованы скорее в наступлении зрелости, о чём далее. Кроме того, сразу после появления на свет детёныш сумчатого должен отыскать соссы матери с вкусным молоком и прочно на одном из них закрепиться. Для этого нужны, во-первых, рефлексы, чёткое представление о маршруте, куда ползём, что ищем, как цепляемся. А за это отвечает мозг. Вместо того, чтобы формироваться, он должен работать на очень ранних стадиях развития. Во-вторых, развитие крепёжных мышц на черепе по сути ещё эмбриона также возможно влияет на ограничение развития черепной коробки и мозга сумчатых. У более архаичных ценадонтов из зверозубых, хотя в сравнении с прочими современниками, они были вполне себе мозговиты, с цифилизацией дело обстояло еще хуже, чем у настоящих млекопитающих. Современные по средним цинодонтам и первым млекопитающим архозавры также не отличались интеллектуальной мощью, но у них был другой повод усердствовать с обменом веществ. Они развивали скорость. Чемпионами в беге по пересеченной местности в какой-то момент были предки динозавров и сами динозавры что и сделало их главными сухопутными организмами. У неплацентарных же млекопитающих и со скоростью все обстоит не лучшим образом. Беглый обзор сумчатых показывает, что среди них сравнительно немногочисленны пальцеходящие, то есть существа, у которых площадь опоры на субстрат минимальна, животных, наиболее приспособленных к забегам, среди них немного. Крупных сумчатокопытных мы не знаем, Места африканских антилоп в австралийских полупустынях заняли существа с совершенно иным типом локомоции. А ведь австралийский сухой и жаркий климат весьма располагает к созданию чего-то антилопообразного. Даже среди животных, освоивших пальцеходье, скоростных бегунов было немного. У нелюбви сумчатых к скоростному бегу может быть несколько объяснений. Во-первых, тоже что и у низкой температуры. Бегать в условиях крайней сухости и высоких температур значит зря напрягать мышцы и рисковать перегревом. Если есть возможность как-то прожить, не ускоряясь, лучше этого и не делать. Кроме того, опять же, возможно, некоторое ограничение на скоростное передвижение накладывается сумчатость. Раз он детёныш должен сам после рождения доползти до материнской сумки, цепляясь за шерсть матери, И вообще, прочно держаться за мать, пока не станет достаточно крупным, он должен иметь соответствующим образом устроенные конечности. А конечность, предназначенная для бега, и конечность для лазания и хватания разные типы конечностей. Виды изменить один в другой не просто, не невозможно, но сложно. Думаю, что такие же сложности испытывали и древнейшие млекопитающие. Предки млекопитающих, в отличие от диапсид, намного более склонны к квадропедализму. Но у первых млекопитающих это могло быть связано и с тем, как на свет появлялись их детеныши. У современных сумчатых их новорожденные, почти эмбрионального вида для странствий по материнскому телу, насколько я знаю, используют передние конечности. Поскольку передние конечности у новорожденного уже сформированы, то можно и в дальнейшем полагаться именно на них. А это ведёт к преобладанию квадропедальной локомоции. Возможны близкие причины, подталкивавшие к квадропедализму и более древних синопсит. Хотя это и сомнительно. Как мы уже видели, древние совсем юные коентотерии выглядят почти как уменьшенные копии взрослого животного. Однако даже простой высокий уровень заботы, опять же, на мой дилетантский взгляд, мог препятствовать переходу к бипедализму. Как я уже сказал, крупное животное имеет меньше оснований отрывать переднюю часть от земли. Существа с юных лет обречённые на самостоятельность и выживающие в эти юные годы, вынужденные постоянно спасаться от более крупных хищников, охотно отрывали передние конечности от земли. Напротив, пребывающие под опекой грозных родителей, предпочитали никуда не торопиться и готовиться к взрослому четверолапому существованию. Возвращаясь к мелекопитающим, можно предположить, что приспособление детских конечностей к лазанию мешало и дальнейшему их эволюционному преображению в крылья. Поэтому ни на что сложнее планира мезозойские мелекопитающие не претендовали. Впрочем, это не означает, что все животные, которые обзавелись сумкой, обречены быть увольными тихоходами. Разные типы конечностей можно совместить, если оставить передние конечности как есть для хватания и не обращать на них особого внимания, а задние приспособить для бега или прыжков. В этом направлении и эволюционировали самые быстрые сумчатые мира кенгуру. Им, разумеется, в скорости не откажешь. Макроподы существа уникальные. Никакое другое млекопитающее столь большого размера не используют подобной тип локомоции, то есть прыжки для перемещения. Вымерший при непосредственном содействии человека краткомордый гигантский кенгуру мог быть даже более скоростным существом, чем живущие сейчас виды. С уверенностью здесь сказать что-либо сложно. Эти колоссы не передвигались прыжками, как их нынешние собратья, а бегали и ходили, поочередно переставляя правую и левую ногу, как крупные динозавры-тераподы или страусы, Это, кстати, уникальный случай. Прокоптодонты – единственные млекопитающие, преуспевшие в косплее хищных динозавров. Да, эпизодически, например, панголины могут изображать из себя временами маленькие копии тираннозавров, но они бывают бипедально-факультативно. Гигантские короткоморды и кенгуру были, кажется, единственными зверями, освоившими динозавровый способ передвижения на постоянной облигатной основе. Действительно, сложно представить таких здоровяков, как гигантские короткомордые кенгуру, чей вес, возможно, превышал 200 кг, прыгающими наподобие воробьёв или тушканчиков. Хотя кто знает. Во всяком случае, мы ещё поговорим о том, что так могли перемещаться существа, весившие намного больше, чем они. Как бы то ни было, типичный кенгуровый вид передвижения именно прыжки. К хождению же короткоморда и чепенцы, скорее всего, перешли после утраты способности опираться на передние лапы, которые теперь использовали для сбора листьев или обдирания древесной коры. Лишившись опоры на передние конечности, кенгуру больше не могли перемещаться медленно и на небольшие расстояния, а именно медленные передвижения и важны для растительноядных во время кормежки. Животным пришлось менять весь тип локомоции, Техника передвижения современных кенгуру не уникальна. Однако у млекопитающих она складывается обычно в особых условиях. Можно вспомнить, например, миниатюрных аналогов кенгуру из евразийских пустынь, уже упомянутых тушканчиков или жителей Юга Африки, капского долгонога. Макроподы освоили различные экологические ниши. Существуют древесные кенгуру и кенгуру, обитающие в горах при том, что, как уже было сказано, горный ландшафт для Австралии совершенно не характерен. Скорее всего, предки макроподов и были животными лазающими. И всё же, в первую очередь, кенгуровый способ передвижения удобен для передвижения по равнинам и пустыням. Он, видимо, плохо подходит для маневрирования между деревьями или в густом кустарнике. Для этого требуется всё же большая манёвренность который обеспечивается или использованием для амортизации передних конечностей, или попеременным использованием правой и левой задних конечностей. Быть может, в том числе и необходимость большей манёвренности для жизни в нижнем ярусе леса заставила гигантских короткомордых кенгуру отказаться от прыжков. Парадоксально, жизнь в лесу, на деревьях и позволила видимо кенгуру развить необходимую прыгучесть. И тем не менее, это эволюционное приспособление оказалось более подходящим для равнин, чем для нижнего яруса того же леса. На протяжении большей части мезозоя равнины всё-таки отсутствовали, так как не было способных их создать склонных к неотении цветковых. Мелекопитающие попрыгунчики оказывались бы в мезозое не в лучшем положении. Если нет равнин, то пустыни тоже подойдут. Однако, здесь я опять сладостно предаюсь палеофантазиям усовершенствовать задние конечности отдельно от передних, превратить их в совершенные механизмы для бега первым триасовым млекомеформам, возможно, было ещё сложно. Современные ехидны, если я правильно представляю, используют задние конечности для укрепления на себе яйца, Они были приспособлены для удержания предметов, а не для бега, и, видимо, даже у первых млекомеров, отказавшихся от кладки яиц. Думаю, что использование задних конечностей для закрепления было не единственным возможным способом. Мог использоваться и, скажем, хвост. Так своеобразную сумку из подогнутого хвоста и кожистых складок изготавливают для размещения потомства современные шерстокрылы. Это тоже отчасти препятствовало развитию кенгурообразности. Кенгуру для удержания равновесия во время прыжков используют мощный хвост. А если хвост эволюционировал совершенно не в сторону увеличения мощности, а он действительно был у наших предков редуцирован, даже вне всякой связи с необходимостью закрепления потомства, об этом далее, то прыжки становились проблематичными. При этом, даже если, несмотря на все препятствия, вдруг млекомерам удалось бы создать мезозойского тушканчика, и ещё существовали бы подходящие экологические ниши, которые они смогли бы занять, здесь их ждала бы конкуренция с динозаврами и вообще архозаврами. Гипотетические ниши мезозойских тушканчиков уже могли занимать склеромохлусы, потенциальные предки птерозавров. Динозаврово-страусовый способ передвижения на двух ногах, когда с субстратом поочередно соприкасается то правая, то левая конечность, для млекопитающих в освоении, видимо, был еще более сложен, чем тушканчиковый прыгающий, в то время как даже ящерицы, например, василиски, в экстренных случаях рассчитывают на задние конечности. Разумеется, есть исключение, нам хорошо известное, человек. Мы-то перемещаемся на двух конечностях, но человек это уже совершенно уникальное существо. Он не просто научился ходить на задних конечностях, он освоил прямохождение, перевёл позвоночный столб из горизонтального положения в вертикальное. С этим было связано множество перестроек человеческого организма, пока достоверно не установлено какая именно из них была решающей и что именно способствовало обретению прямохождения однако если обитание в саванне и не было причиной возникновения прямохождения по крайней мере именно освоение жарких африканских равнин способствовало закреплению этого способа локомоции благодаря этому человек занял пустовавшую экологическую нишу дневного равнинного охотника Даже для освоения такого нетипичного способа локомоции фактор среды оказывается немаловажен. А повторю, в мезозое с равнинами дело обстоит не лучшим образом. Были пустыни, но с приспособлением к жизни в жарких пустынных условиях у синапсид тоже было не очень. Многие млекопитающие бывают факультативно-бипедальны, способны периодически перемещаться на задних конечностях, хотя это и не становится ведущим способом их локомоции: медведи, приматы и многие другие. Несколько лет назад мне попалась видеозапись, на которой енот демонстрирует чудеса акробастики, улепётывая на своих двоих с лакомством от потенциальных преследователей. При этом его походка что-то промежуточная между ходьбой человека и прыжками кенгуру. Пока он перемещается медленно, правые и левые задние лапы передвигаются скорее поочерёдно. Но когда он ускоряется, они начинают касаться земли и отрываться от неё почти одновременно. То есть потенциально из исходной модели может развиться и условно человеческая, и условно кенгуровая техника перемещения. Но для более скоростного перемещения млекопитающими скорее используются прыжки. Итак, Без дополнительных толчков, связанных с изменением климата, пока вокруг нет пустынь и равнин, млекопитающие, теоретически способные освоить разные способы передвижения, не торопятся переходить от привычной локомоции к бипедализму. И это сейчас, в кайнозое, когда они ушли уже довольно далеко от своих земноводных предков и почти повсеместно перешли к более прогрессивным репродуктивным стратегиям. В палеозое и даже возможно в раннем мезозое мы были всё-таки ещё близки к амфибиям, оставались намного чувствительные к влагопотерям, да и стратегии размножения у нас оставляли желать лучшего. В сухой климат наши пращуры не торопились. И даже если бы они вдруг и заселили какие-то полупустыни, тогда бы скорее всего оставались верны квадропедализму. В начале мезозоя ситуация изменяется, но незначительно. Пока у животных не была создана и хоть сколько-нибудь серьёзно усовершенствована система молочного выкармливания и выпаивания, как бы млекопитающие ни меняли способы локомоции, жить в сухом климате им не светило. Да, в начале триаса вездесущие листозавры игнорируют сухой климат, но в течение всего последующего триаса их потомков будут теснить Совсем иное дело архозавры, прекрасно приспособленные к засушливому климату и жизни в режиме экономии воды. Освоение сухих ландшафтов подталкивало их к переходу к бипедальной локомоции. А уж архозавры, освоившие нишу бипедальных хищников и травоядных, не пускали в неё подзадержавшихся представителей ммамального направления эволюции. Впрочем, на протяжении большей части незазое и особых позывов к освоению бипедализма у мелекопитающих и их родячей, в принципе, видимо, не возникало. Климатной земля, как правило, был сравнительно тёплым и влажным. А если и был прохладным, то всё равно оставался влажным. Мелекопитающие сильно уступали архозаврам в скорости но не способные к быстрым перемещениям представители мамальной ветви эволюции после приспособления к ночной жизни и не нуждались ни в увеличении скорости, ни в дальнейшем развитии, совершенствовании и ускорении метаболизма. К тому же, повторяю, на протяжении большей части мезозоя в атмосфере, видимо, содержание кислорода было ниже, чем сегодня. Древним млекопитающим было для чего экономить на скорости обмена веществ. Вновь возвращусь к примеру головой землекопа. Его уникальные свойства во многом связаны с условиями его обитания. Живёт он в Африке, в больших сообществах и под землёй, где углекислый газ концентрируется в больших количествах, а растительной пищи немного. Температура незначительно меняется на протяжении суток. Благо земля в африканской саванне прогревается отменно. Возможно, если бы вентиляция в норах землекопов была лучше, они бы не утратили способности к автономному отоплению. Были и другие факторы, позволившие именно архозаврам, а не млекопитающим и их пращурам, первыми среди позвоночных, например, освоить полёт. Современным рукокрылым, точнее, беременным самкам рукокрылых, нелегко отправляться в полёт с ещё не родившимся чадом. Но трудности плацентарного мизерные в сравнении с проблемами, которые могли возникнуть у его близкого самца тем или тем более переносящего на своём теле яйца предка. Пока существо вынуждено закреплять каким-то образом кладку на теле, оно должно быть приспособленным как-то перемещать отложенные яйца и быть достаточно гибким, чтобы оставаясь на дереве, не уронить будущего отпрыска, ведь яйцо само закрепиться не сможет. Шерсть, за которую детёныш может уцепиться, также формируется постепенно, и наличие обширных молочных полей для формирования сосков, а при множестве детёнышей молочные поля должны были быть велики, предполагает, что животные были покрыты шерстью далеко не полностью. С этой сложностью должны были столкнуться уже первые осваивающие жизнь на деревьях предки мелекопитающих. Именно жизнь на деревьях даёт возможность эволюционировать сначала в направлении планирующего, а затем и машущего полёта. Не всегда это так. Насчёт предков крылатых насекомых ведутся споры, поднимались ли они вообще на деревья. Относительно птиц, терозавров, тоже не всё ясно. Но в целом умение лазить по деревьям и хорошо прыгать даёт отличный бэкграунд для освоения машущего полёта. Можно возразить, амфибиям откладывающим икру ещё сложнее организовать размножение на ветвях деревьев. Но многочисленные лягушки-древолазы с этим справляются. Это так. Я вовсе не утверждаю, что среди пресков млекопитающих не было лазающих форм, даже наоборот. Именно синапсиды, возможно, одними из первых создали профессиональных животных-древолазов. Но наши пращурры из-за сложной системы опеки и размножения проигрывали соперничество с авроморфными соседями в освоении ниши, именно планирующим древолазом. Среди интересных планирующих позвоночных, населявших планету до юрского периода, не было, кажется, ни одного планирующего теропсида или вообще синопсида. Но вот мы эволюционируем дальше. Млекопитающие уже появились, и они уже близки к современному типу. Что теперь? у животных, которые уже отказались от бесполезной возни с яйцами, у которых новорождённый детёныш самостоятельно проделавает путь до вожделенных молочных сосов, это крепление к соссам матери будет надёжным только до тех пор, пока отпрыск не подрастёт. Для более же развитых чад полёт становился делом рискованным. Губы и соссы появляются у млекомеров только к концу триаса до того, если какие-то формы крепления вылупившегося потомка на теле и практиковались, они скорее всего были крайне ненадёжны, и к полётам это не очень располагало. К тому же, даже у мелекопитающих, которые первые обзавелись сумкой, эта самая сумка должна была быть более примитивной, чем у современных нам настоящих сумчатых. Примитивность не стоит преувеличивать. И всё же это были ещё не вамбаты и не кенгуру. Приходилось держаться за мать всеми силами. И для нынешних сумчатых небесные сферы не совсем закрыты. Существуют сумчатые летяги. Но это сумчатые уже достаточно развиты. Достаточно сумчатые и сумчатые, чтобы относительно спокойно перетаскивать на себе потомство. И даже они способны лишь к планирующему, а не машущему полёту. Разумеется, как неоднократно здесь говорилось, сумчатые сегодня преимущественно австралийцы, жители мест крайне засушливых. Создавать в этих условиях кожистую мембрану для крыла себе дороже. Австралию населяют рукокрылые, но они появились здесь уже в собранном виде, то есть уже с готовыми крыльями, удобными для полёта. А вот сконструировать крыло в таких условиях не так просто. Однако этот аргумент недостаточен. Сумчатые некогда обитали по всей, почти всей планете, но об останках какого бы то ни было летающего сумчатого нам пока неизвестно. Главная причина здесь, видимо, та же, что и у отсутствия среди эндемиков Австралии аналогов газелей, оленей, антилоп и других крупных копытных, и я ее уже называл «устройство конечностей». Хотя древолазание и является важным этапом в освоении неба, но всё же конечности, приспособленные для полёта и для цепляния и хватания, различаются не меньше, чем рука и копыта. Конечно, рукокрылые также отлично лазают, но они всё же имеют возможность оставить детёныша в убежище, пока он будет подрастать. И детёныш у них появляется на свет уже довольно крупным, со сформировавшимися крыльями у потенциально летающего сомчатова крылья должны были бы формироваться пока он ещё крепился к телу матери, а не висел где-то на скале или ветке. Он даже не просто крепился к телу, а путешествовал в поисках молока. И формироваться крылья должны были из тех же приспособленных к квотанию и лазанию конечностей. Это всё же совсем разные ситуации. Сказанное не означает, что у сумчатых вовсе не было шанса создать какое-то существо, способное к машущему полету. Быть может, если бы эволюция дала им такой шанс, и экологические ниши не были заняты птицами и рукокрылыми, сейчас не бы рассекали бы какие-нибудь марсупиалии. Например, подобно кенгуру, будущий сумчатый покоритель небес мог оставить в непокосновенности передние хватательные конечности и начать превращать в крылья задние. Я уже рассказывал здесь о четырёхкрылых планерах мезозоя. Среди завроморфов планеристов доптерозавровой эры воздухоплавания были и те, у которых перепонка натягивалась преимущественно удлинёнными задними конечностями шаровые птеригиды. В общем-то, они начинали путь по тому маршруту эволюции, который мог бы стать оптимальным для сумчатых. Но шанса покорить небо эволюция сумчатым не дала. Более того, попытка владения воздушным пространством млекопитающие не предпринимали до кайнозоя, до времени окончательной победы плацентарных в мировом масштабе, что вновь заставляет подозревать, что преимущественна стратегия размножения и ухода за потомством древних плацентарных Долгое время всё ещё были близки к стратегиям современных сумчатых. Приведённый размноженческий аргумент кажется слишком условным, необязательным. Не что же не мешало нашим предкам, начиная осваивать машущий полёт, как и утка носом, решившим переселиться в воду, оставлять своё потомство на берегу, то есть в данном случае на земле, или на какое-то время отказываться от полётов. Но предки утконосов, обитавшие на берегах водоёмов, лишь постепенно переходили к жизни в воде, медленно меняя и способ размножения. Их не теснили более успешные водоплавающие. Для того, чтобы перейти к жизни в воде, не требовалось ни ускорять метаболизм, ни учиться как-то экономить воду в организме. Но ну и последнее не столь существенное для шторма неба, но важное для эволюции терапсидов и мелекопитающих. Перед переходом к машущему полету неплохо было вначале научиться действовать передними конечностями синхронно. Задний для машущего полета никто так и не сумел приспособить, хотя эволюционные попытки создать живой планер с перепонками, крепящимися именно к задним конечностям, были уже в триасе. К хорошему летуну, если это наземное позвоночное, нужны синхронно действующие конечности. Условно говоря, до того, как перейти к машущему полёту, неплохо было бы изобрести прыжки или бег. Не просто так именно тошканчиков мезозоя с клиромохлусов подозревают в том, что именно от них произошли птерозавры. Со строением конечностей у наших раннетриасовых пращурёв и их сородичей дело обстояло довольно плохо. Даже современные однопроходные Всё ещё сохраняются некоторые примитивные особенности плечевого пояса. И всё же нельзя сказать, что синхронизация работы конечностей для них была совершенно невозможной. Уже в пермский период появились хищники с расположенными парасагитально задними конечностями и почти выпрямлёнными передними. Если даже примитивные архозавры, крокодиломорфы и крокодилы способность синхронизировать работу правых и левых конечностей, то и позднепермским теропсидам это было по силам. И всё же сам по себе перевод конечностей под туловище ещё не означает, что существо хорошо освоило их синхронное использование. Те же крокодилы галопируют в редких исключительных случаях. К тому же, парасагитальность первым делом осваивают именно существа для которых она особенно актуальна, то есть всяческие крупномеры. А крупномер осваивающий полёт, ну, тяжеловато ему будет в небе. Вот увеличится в размерах уже после того, как научился летать, это совсем другое дело. Отсутствие парасагитальности не означало отсутствие возможности синхронизации правых и левых конечностей, но оно осложняло его достижение. В реальности этот процесс мог и запаздывать. Новые формы локомоции долго могли оставаться факультативными и редко использующимися. Также, впрочем, и предки динозавров, скорее всего, долгое время использовали бипедальный тип локомоции лишь изредка. Только постепенно, со временем, он стал для них ведущим. Об отсутствии парасагитальности стоило здесь упомянуть и ещё по тому, что оно может косвенно свидетельствовать о всё ещё низком уровне метаболизма у наших миниатюрных предков. Для поддержания выпрямленных конечностей нужен постоянный расход энергии. Когда же наконец переход к парасагитальности совершён, изобретаются губы. А чуть раньше, видимо, происходит избавление от лишних рёбер в животе и появляется брюшная полость. На арену эволюции окончательно вышли существа, таскающие потомство на себе, не способные оставлять его где ни попадя. И такая заботливость сочеталась со всеми неприятными для освоения воздушных пространств последствиями. Наконец, нашим предкам просто нечего было делать в небе. Мелкие ночные насекомоядные, уникальным образом жизни в норах, были прекрасно защищены от каких бы то ни было хищников. Они отгородились от динозаврового мира умением строить норы, жить в прохладе и темноте. В этой нише у них долгое время не было соперников. В первую очередь, в небо и в море отправлялись те, кому на земле было неуютно. Большинству архозавров, правда, было и на земле комфортно. Они имели эволюционные преимущества. Именно они раньше других возможно, даже раньше предков млекопитающих научились синхронизировать действия правых и левых конечностей. Следы, обнаруженные в пещерах Польши, показывают, что какие-то ранние архозавры, возможно, родственные динозаврам, ходили, опираясь попеременно на длинные задние и короткие передние конечности. У прогрессивных архозавров, к тому же, из-за наличия птичьего способа дыхания, Была развита пневматизация скелета. В птичье дыхание, возможно, развивалась как способ лучшего охлаждения при рептильном устройстве. Об этом далее. Пневматизация же облегчала тело в целом и как средство его поддержания в воздухе. Полёт. У архозавров были экономные почки, позволявшей избегать сильных влагопотерь даже при наличии широких кожистых мембран. Имелись у них и перьевые покровы, которые можно было модернизировать для улучшения аэродинамических свойств организма и защиты от солнечной радиации. К тому же, вместе с прочей наземной живностью, архозавров, бывших не столь успешными в бипедализме и скоростной локомоции, теснили предки динозавров. И вот, менее успешным архозаврам, которым некуда было деваться от более острой и более крупной родни, и которые не чувствовали себя ночью и под землей так же хорошо, как наши предки, и пришлось искать какое-то убежище. При этом дорога в океан для них была, как уже сказано, если не совсем закрыта, то проблематична. Кроме этого, в небе их ждали многочисленные и вкусные насекомые. Для других архозавров убежищами стали реки и озера. Это были будущие крокодилы. Они далеко не сразу приспособились к жизни в воде, но всё же адаптировались и даже предприняли в конце юрского периода вылов ску океан. Разнообразные сухопутные формы крокодиломорфов на протяжении их долгой истории появляются неоднократно. Существовали и травоядные крокодилы. О них я говорил в начальных главах. Последние же сухопутные крокодиломорфы, повторяю, существовали уже в кайнозое. В Южной Америке это были более примитивные мезазухии, возможно, вынужденные перейти к наземному образу жизни из-за конкуренции с лучше приспособленными к водной среде современными крокодилами. Хотя парадоксально, именно мезазухии в мезозое какое-то время и были единственными морскими архозаврами. Впрочем, к жизни на суше крокодилов подталкивало не только конкуренция, практически до заселения Австралии человеком, а скорее всего, и какое-то время одновременно с первыми заселившими континент людьми, существовали местные сухопутные крокодилы, квинканы. Относились они не к сравнительно примитивным мезозухиям, а к вполне современным кайнозухиям, настоящим крокодилам. И переквалифицироваться в наземных охотников их заставила, видимо, не конкуренция, а постепенное опустынивание континента лишившие их привычных мест обитания. Насколько бы попыток занять прочно какие-то экологические ниши на суше или в море, крокодилы не предпринимали, в конечном счёте они проигрывали либо динозаврам, либо млекопитающим, либо морским ящерам. Даже реки не стали надёжным убежищем для всех архозавров. У будущих крокодилов была слабо развита пневматизация скелета. Благодаря чему они не болтались как поплавки у поверхности. Они сохранили многие для архозавров довольно примитивные черты. Видимо, сравнительно медленный обмен веществ, позволявший долго обходиться без кислорода, лёгкие, несмотря на то, что они, по крайней мере, некоторые из них, освоили птичий способ дыхания, остались подвижными, что позволило сравнительно легко менять центр тяжести во время погружения. Для большинства более развитых архозавров освоение водоёмов было проблематичным в условиях конкуренции с оказавшимися более приспособленными к водной среде животными. Проблемы динозавров я описывал подробно. Примерно такие же сложности, видимо, испытывали и другие архозавры, за исключением разве что птичьих лёгких. У нединозавровых архозавров, не созданных для жизни в воде, был иной выход. Сначала они поднялись на деревья, а позднее освоили планирующий и машущий полёт. Убежищем для них стало небо, так и появились первые птерозавры. Позже динозавры, видимо, также пытались освоиться в воздушном пространстве. Об этом я уже подробнее рассказывал ранее.